Глава 12. Зою Виталий нашел почти без труда. Единственная ошибка, которую он допустил в процессе поисков, это вопрос, заданный на входе в ЗАЗ-зону охраннику из Вамбата. Уже после проверки документов, естественно. До этого Вамбат ни с кем не разговаривает. «Не знаешь ли, друг?» — проникновенно поинтересовался Виталий у несокрушимого, как скала вамбатовца. «Где тут Зою Матвееву найти?» На что тот, не меняясь в лице, скосил на Виталия гранитный взгляд и презрительно процедил. «Я тут в карауле, а не на блядках». Во взгляде этого закованного в тактическую броню вояки без труда читалось все, что он думает, а желторотом хлыще в необмятой полевой форме, интересующегося какой-то девице из гражданского узла связи. Виталий сцепил зубы и отвечать не стал. Он быстро понял свой промах и решил в дальнейшем действовать более осмотрительно. Через пять минут из аппаратной ЗАСа выскочила покурить кудрявая улыбчивая девчушка. Зой, они оказались в одной смене, И еще через несколько минут Виталий наконец-то увидел свою подругу. Конечно же, она на Виталия сердилась. И, конечно же, почувствовав безграничное, как наблюдаемая вселенная, раскаянье Виталия, смягчилась и простила. По большому счету, они оба оказались жертвами обстоятельств. Учебные коды, по которым можно было дозвониться с обычного планшета после выпуска утратили актуальность, а персональными они обменяться не удосужились, поскольку учебные до недавнего времени исправно работали. На выпускном балу в Академии Зоя появилась, но Виталия, разумеется, не нашла. Однако выяснила у ребят, что распределился он в Семеновский, и непосредственно после покупки был куда-то с новым начальством. Каким-то образом Зоя устроила и свое распределение так, чтобы попасть на Ларею. Она была убеждена, что на струннике непременно Виталия разыщет. И тот факт, что среди новоиспеченных семеновцев лейтенанта Шибалдина снова не оказалось, ее сильно обескуражил. Виталий в душе клял себя последними словами. Но почему ему даже в голову не пришло попытаться Зою разыскать через сеть? Да, большую часть времени он был занят. Да, вживался в новую для себя службу. Но, черт возьми, неужели нельзя было улучшить момент? Виталий не находил ответа. Вместе с тем, увидев Зою, он внезапно остро прочувствовал... «До какой степени нужна ему эта маленькая девушка?» Хотелось, очень хотелось, чтобы они были вместе. Но каким образом это устроить, Виталий пока не представлял. К сожалению, ему толком не удалось ни обрисовать свое теперешнее положение, ни объяснить, почему он больше не Шибальдин. «Подари судьба хотя бы четверть часа времени», Возможно, все и получилось бы. Но у Виталия не к месту запеликал планшет. Почти в ту же секунду из аппаратной выглянула кудрявая Зоина подруга, сделала страшные глаза и призывно замахала Зоя рукой. Поэтому свидание пришлось спешно прервать. Торопливый поцелуй на прощание и твердое намерение встретиться после Зоиной смены — вот и все, что они сумели сделать и запланировать. Виталий даже не успел рассказать, что у него смен как таковых не бывает. Прикажет мастер пахать, придется пахать, не ни на какие личные обстоятельства. На вызов Виталий ответил только когда Зоя скрылась в аппаратной Заса. Звонил Терентьев, и настроение у него, судя по голосу, было нехорошее. "Ты где?" спросил он напористо. "На Засе?" Честно признался Виталий. А понимающе протянул мастер. Давай срочно назад, буквально бегом! Пять минут тебе. И отключился. С момента выхода енотов и пэрок прошло чуть больше часа. Не так давно Терентьев заявлял Раньше, чем через шесть часов результатов не будет. Следовательно. Что следовательно, Виталий решил не формулировать даже мысленно. Миновав скалистого вамбатовца, он припустил трусцой, как малек первокурсник, наплевав на офицерские погоны и мнения окружающих. К аппаратный майора Заварзина он поспел спустя 4 минуты после окончания разговора с мастером. Караульный Гаврилов пропустил Виталия молча. Единственное, что проводил взглядом, долгим и пристальным. Но Виталию было не до того. Терентьев и Заварзин. На пару колдовали у тактического терминала. И что-то у них там явно не клеилось. «Интервал какой? От первого до последнего?» — мрачно осведомился Терентьев. «Полторы секунды?» — столь же невесело ответствовал майор. «Вот, смотри, у ведущего ложится телеметрия. Через четыре десятых — у второго. Следующие семь десятых — еще у двоих» и последний ровно через полторы секунды. Они даже заснять первого не успели. Думаю, потому что просто не успели к нему развернуться. А круговой обзор почему был отключен? Так матка ж за ним полетела, виновато пояснил Заварзин. Она же и отключила, думаю, чтобы не распыляться, на себя понадеялась. Вот дьявол! Процедил Терентьев и только тут заметил вошедшего Виталия. «Прибежал?» «Угу. Что тут?» «Жопа тут!» — сообщил Терентьев, из-под лобья глянув на Виталия. «Оба комплекса грабанулись. Дружно и одномоментно». «Как это?» — не понял Виталий. «Неясно. Единственное, что приходит в голову, сработала охрана базы. Только не спрашивай, как именно. Я все равно не знаю». «Хорошо, что людей не послали», — вздохнул Заварзин. «Хрен с ними, с комплексами, выпишем еще. Время, правда, потеряем, но что делать? Пойду я закажу в полку еще пару пр -ок. Эх, хренов, что на складе енотов не осталось. Одни пр -ки. Еноты грабанули с тем же успехом, даже раньше, как я погляжу. «Ну, они и шли первыми». «Хотя это слабое, конечно, оправдание». Майор высунулся из аппаратной на улицу. «Гаврилов, где референт? Ну так скажи, чтоб позвали!» «Ты бы у него код взял, что ли?» — посоветовал мастер. «В каком веке живешь? Развели тут голубиную почту, понимаешь, вместо нормальной связи». «Да кто ж знал!» — развел руками Заварзин. Тут, словно по заказу, заверещал терминал оперативной связи. Майор шустро к нему подсел и нацепил наушники с усиком-гарнитурой. «Да, господин адмирал?» «Правда, господин адмирал, оба комплекса. Вот видите, хорошо, что послали автоматы, а не людей. Выясняем». «Да как узнать? Телеметрия через матку шла, а она накрылась одновременно с эффекторами». Нет. Ждем визуальный материал с периметра. Должны были снять. Они обычно все снимают на 360 градусов. Есть докладывать. Заварзин стянул гарнитуру и хмуро поглядел на интендантов. Уже стукнул кто-то. Зачем стукнул? Пожал плечами Терентьев. Визуалы доложили. Это их обязанность. Ну и плюс. Диспетчеры летунов. Матки как-никак. «Летающие объекты, значит, автоматом в списке слежения». «Слышь, капитан», — сказал вдруг Заварзин чуть изменившимся тоном. «Ты, я гляжу, тер в таких делах вояка. Хоть мне объясни, что происходит». Виталий навострил уши. «Ты вроде уже бывал и на целых базах, и на пустых, так ведь?» «Бывал» кивнул Терентьев. Но есть нюанс. Начальству я об этом не докладывал. Уж извини. Дело в том, что обе базы, до сих пор известные как целые, реально таковыми на момент обнаружения, не являлись. Они были вскрыты и мертвы, точно так же, как и все остальные, пустые. Просто с них было вынесено не все оборудование. Или они были не до конца разграблены, если кому-то больше нравится такая формулировка. Внутри... Нашли много нового. Я имею в виду нового для нас, людей. И кое-что из этого даже удалось пустить в дело. Но в целом эти базы честнее было бы тоже назвать мертвыми». «А тут, получается...» Медленно и с выражением произнес Заварзин. «Не спеши с выводами», — одернул его Терентьев. «Вредно спешить. Да, похоже на то, что эта база. Защищается. Но что мы пока знаем наверняка, а, коллега, что грабанулись твои ребятишки? Так может их мамонт какой затоптал? Ждем записи с периметра. И еще с пролета территорию уже снимали? Не выяснял. Заварзин пожал плечами. Так выясни, ты ж местный, лучше знаешь, кого теребить. Давай. Майор. Снова пересел за связной терминал. Терентьев в упор поглядел на Виталия. «Ну что, стажер, приплыли, как говорится?» «В смысле?» — насторожился Виталий, не понимая, о чем речь. «О базе? Или же мастер намекает на встречу с Зоей?» «В смысле, что вот она, военная служба, если грабануться и следующие ПРК. Туда полезем мы. Больше некому. У Виталия неприятно похолодело между лопатками. Хотя, честно говоря, сознание отказывалось воспринимать происходящее как угрозу жизни. Военные без противника утрачивают чувство войны. И гибель на посту представляется скорее несчастным случаем, нежели боевой обыденностью. Оно и хорошо в мирное время. Однако даже в мирное время иногда приходится вести боевые действия, а в процессе боевых действий почти всегда гибнут люди. Умом Виталий все это прекрасно понимал, но вот прочувствовать как следует, пока не мог. Вполне возможно от того, что пока не видел чего-либо зримо, осязаемо страшного. Ну, пропали поисковые роботы. Бывает. Этого что ли боятся? Вместе с тем. Неуловимо изменившийся голос Терентьева подсказывал «Мастер не шутит». Виталий худо-бедно привык к терентьевской манере изъясняться, а у человека акценты и интонации меняются на подсознательном уровне. Хоть ты сто лет тренируйся не выдавать эмоций и истинных мыслей. Умелый психолог считает по выражению лица и жестам больше, чем по словам. «Виталий» вряд ли мог назвать себя умелым психологом, но кое-что улавливал инстинктивно на каких-то древних первобытных рефлексах, доставшихся нам от еще не познавших речь пращуров. Заварзин все еще разговаривал, когда в аппаратную вальяжно прибыл, другого слова и не подберешь, референт Джексон. Поскольку хозяин был занят, им занялся Терентьев. «О, ты вовремя, майор!» заговорил он, оживившись. «Значит так, вот что нужно. Именем короля, то бишь вице-адмирала, заказать в полку комплексы поисковых роботов. На складах вроде есть, я наводил справки. Ночхоз будет зажимать, естественно. Так над ему показать кускину мать, и кто во флоте хозяин». «Сколько комплектов?» Деловито спросил референт из-за планшета. «Все сколько есть. Надеюсь, хотя бы пяток у них наберется. «Все дадут вряд ли», — с сомнением протянул референт. «Должен же резерв какой-то остаться». «Какой резерв? У нас тут ЧП!» Терентьев сделал страшные глаза. «Нет роботов, люди будут гибнуть! Кому оно надо?» «Ладно, попробую», — майор поморщился. «Что еще? Ты не знаешь, когда струнник придет?» С флабриса или в неплановой земли? С земли. Пока нет информации, но старт ожидается в ближайшие 50 часов. Там сейчас спешно созывают всех имеющихся в наличии спецов по ксенотехнике. Все спецы сейчас на флабрисе, проворчал Терентьев. Ну, может, на дворце кто-то застрял. Кого там собирают? Референт терпеливо пожал плечами, не отрываясь от планшета. Потом. Уставился в экран. Должно быть, кто-то ответил на его вызов. «Василь Семенович, Джексон, интенданты затребовали всех поисковых роботов со складов полка». «Да, всех почистую. В «Внеочередным рейсом? Как же еще?» «Увезет, вряд ли их много». «Зампотех и ночхоз будут протестовать, учтите». «В смысле не захотят отдавать все, захотят оставить резерв?» «Есть от имени комполка Байко. «Так точно, выполняю». Потом Джексон вызвал склады, зампотеха — безуспешно, помпотеха — снова склады и диспетчерскую. «Роботов грузят», — сообщил он минут через десять. «Доставят часа через два, не раньше». «То есть после обеда», — уточнил Терентьев, глядя на часы. «Спасибо, майор». «Заварзин, что у тебя?» «Как раз принял». Робототехник стащил с головы наушники. «Уже отредактированный вариант. Шум обрезан, только самое интересное. Смотрим?» «Запускай», — кивнул Терентьев, подсаживаясь к оперативному экрану. «Тут будет?» «Ага», — подтвердил Заварзин и вывел изображение. На экране возникла все та же, уже набившая оскомину, тундростепь Интересующий участок был обозначен метками на экране. Только сейчас Виталий осознал, что участок этот, во-первых, выглядит как плоская возвышенность, примерно на метр, приподнятая над остальной местностью, а во-вторых, на этой возвышенности, да и поблизости от нее тоже, совершенно нет никакой живности, по крайней мере, крупной. Вдалеке, в полукилометре, пасутся какие-то местные бизоны, Жирафы длина шеи полосатые бродят. Но в сторонке все, в сторонке. Вряд ли это совпадение? Так, вон матка летит. Заварзин указал в уголок экрана, где стало заметно, медленно смещающаяся к центру точка. А вон и ребятишки пылят. Ребятишки, то есть некомплектная ватага енотов, действительно поднимали облачка пыли, Но это были не частички почвы, а споры или пыльца растений. Как только еноты выскочили из травы на голое место, пылить они сразу же перестали. Метрах в ста от возвышенности эффекторы вытянулись в шеренгу и пошли полукольцом, охватывая местность эдаким ковшиком. Матка зависла метрах в пятнадцати над поверхностью. Какое-то время ничего не происходило. Затем подоспела вторая матка, и сразу за ней шесть эффекторов Пейрок. Они взяли к западу, чтобы подойти к границе базы с другого азимута. Но не успели. В центре приподнятости возникло неясное марево, как в жару над нагретыми скалами или чем-нибудь железным. Поколебалось, будто живое, а потом обе матки по очереди исчезли в короткой вспышке. Сначала енот, потом ПРК. Не взорвались, а именно, исчезли, словно превратились в излучение, в свет. Почти тотчас же, по одному, но очень быстро, с крошечными промежутками вспыхнули все пять енотов-эффекторов, начиная с первого. Эффекторы ПРК, не успевшие подойти близко, замешкались, потеряли матку. Секунд двадцать. Они бестолково топтались на месте, а потом тоже вспыхнули, и тоже начиная с первого. Марева еще некоторое время колыхалась в центре приподнятого над тундростепью степью блина, словно ось гигантского, лежащего на боку колеса, а потом исчезла без следа. «Не, ну елки-палки!» — возмущенно произнес Заварзин, не сводя взгляда с экрана. «Если это не активная оборона, то я папа римский». «Сто процентов», — кивнул Терентьев авторитетно. «Это оборона. Заметил, зверушек на этом пятачке тоже нет». «Думаешь, и их жжет?» «Думаю, да». «А где тогда останки, кости?» — не очень уверенно спросил Заварзин. «Так жжет же?» — пожал плечами Терентьев. На ноль множит. Без остатка. Вот ты пропасть!» Заварзин коротко выругался. «И действительно, я бы вообще сказал, что это аннигиляция, если бы не одно «но». «Которая из?» «Матки и эффекторы у нас, конечно, миниатюрные», протянул майор задумчиво. «Но аннигиляция вещества, равного по массе одной матки или одному эффектору, снесла бы к хренам весь наш полковой лагерь с такого-то расстояния. Тем более, что матки сгорели на высоте. Сколько там было? Метров 15-20? Надземный взрыв, сам прикинь. Вообще-то лагерь под защитным колпаком. Но в целом ты прав, шарахнуть должно было сильнее. Значит, либо это не аннигиляция, либо выделяемую энергию жрет база что, между прочим, совершенно не исключено. «А чего? У чужих и такие технологии есть?» мрачно осведомился Заварзин. «У чужих много чего есть», — расплывчато ответил Терентьев и спустя несколько секунд добавил. «Впрочем, нам с того ни холодно, ни жарко. Какая разница, как именно погибли роботы? Главное, погибли». Они просмотрели запись еще разок на нормальной скорости и пару раз с замедлением, но ничего нового для себя не вынесли. Гибель маток и эффекторов была мгновенной. Даже на предельном замедлении картина не особенно менялась. Пых! И нет робота. «Что-то мне подсказывает», — насупившись, предположил Заварзин, «что новых пр нам ненадолго хватит». «Ну, если тупо отсылать их на погибель, то да, ненадолго». Терентьев говорил спокойно, явно не особенно расстроившись гибелью автоматов. «А если с умом?» «У меня, например, идей пока нет». Заварзин нахохлился и с неудовольствием зыркнул на экран, где картинка застыла на паузе. «А у меня есть», — сообщил Терентьев. «Могу поделиться?» «Будь ж так добр», — проворчал майор. «На корабле мы шастали над базой даже не знаю, сколько раз, и никто нас не жёг. Вот от этого и нужно плясать». Виталия вдруг словно ужалило. До сих пор он тихонько сидел и внимал, а тут выпрямил спину и расправил плечи, разом сделавшись на добрую голову выше. «Что?» — вопросительно уставился на него мастер. «А в этих комплексах есть компоненты на основе артефактов, или они чистоземные?» «Верно мыслишь, стажер!» — с выражением произнес Терентьев и одобрительно на Виталия покосился. в ПРК? «Точно нет. Это я наверняка знаю. Ни в матке, ни в эффекторах». Это старая разработка, еще лунная. А вот за енотов? Не скажу, надо проверять. Только, сдается, мне в них тоже нету. Еще одно соображение есть. На корабле мы все-таки держались сильно выше, чем летели матки. Это тоже может играть немалую роль. Поэтому ближайший автомат будем высаживать с воздуха на парашютике. Есть у тебя автономы? «Конечно, есть», — кивнул Заварзин. «Но они ж тупые. Куда им до комплексов?» «Да нам без разницы. Все равно жечь», — поморщился Терентьев. «Первых, так точно. Готовь». Заварзин тут же озадачил мичмана Стана и свободных бойцов. Они полезли в корабль «Текилак», летающий склад всякой полезной в полях всячины. «Джексон!» Референт вопросительно поднял голову. Некоторое время назад он облюбовал терминал в уголке и там угнездился. Нам нужен будет корабль, пару заходов на целью сделать. Через полчасика. Закажи, будь добр. Двухсотки в принципе хватит, но в идеале печору. Бортовой 0217. Конкретно это вполне может находиться в полку, честно предупредил референт. Сейчас узнаю. Джексон, который уже раз плотно сел на связь. А ты, Виталя, крапай программу пока. Можешь сильно не стараться. Все равно, я думаю, что автономы тоже полягут. Что конкретно задавать? Десантирование, приземление, отстрел парашюта, спиральная разведка. Видео-аудиорежим отдельной фоновой задачей, прямо со старта. А сканирование? «Не надо, потом допишем, когда и если удастся посадить хоть один автоном». «Ну, это быстро тогда». Виталий тоже припал к терминалу и минут на двадцать выпал из жизни. Когда он на всякий случай вывел готовую программу себе в планшет и обернулся, то увидел посреди аппаратной одного из бойцов Заварзина с какой-то округлой штуковиной в руках, похожей на каравай. «Терентьев». А задача натаращился на эту штуковину. «Это что?» — спросил он, как Виталию показалось опасливо. «Робот-уборщик!» — явно довольный собой сообщил боец. «Полотер-полиет! Система утилизации у него пудово такая, как вам надо!» Терентьев молча считал планшетом опознавательный код, а потом вынул из сети... И принялся листать описание оного робота. "Ты гляди, действительно", Терентьев поджал губы и покачал головой. "Изделие GH-505-143. Ты откуда такой умный, а воин? Я в академию поступал, на пилотский", признался рядовой весьма спокойно. "Пролетел, правда? Через год опять попробую". Нач, какой пошел воин продвинутый. Терентьев опять покачал головой. А где ты его взял, платер этот? Спер, невозмутимо сообщил солдатик. столовый их там дофига, не хватится. Эшь ты, ладно, молодца. Наше вам сердечное шурупское спасибо. Служу земле и колониям, осклабился рядовой. Разрешите идти? Ступай! махнул рукой Терентьев. «Виталя, на, описание, посмотри команды и прикинь, как его озадачить, чтобы он, если до поверхности доживет, поползал там какое-то время». «Сделаем», — кивнул Виталий, принимая описание в свой планшет и тут же вытаскивая его на большой экран. С этой задачей он справился быстро. Хватило пары минут, секунд 30 на поиск раздела с командами Еще полминуты на выбор подходящих и столько же на ввод. Полотер был просто примитивен. Не сложнее волновой печи, поскольку разрабатывался для стада, но пользовались им и граждане, кому охота дома вручную убираться. Терентьев с Заварзиным тем временем залили нехитрую Виталину программу в четыре автонома. Каковые, уже расконсервированные и снаряженные, в предстартовом режиме пребывали на пятачке перед аппаратной. Залили и, в свою очередь, полезли из платана наружу, на тот же пятачок. Виталий, понятное дело, тоже не усидел. Автономы, два сравнительно новых и два откровенно древних, полностью готовые к погрузке и заброске, ждали своего часа. Впрочем, по мелочи с ними все равно пришлось еще чуток повозиться. К одному древнему Терентьев зачем-то приклеил черный кругляш термометра, но подключать его никуда не стал. У одного из новых заменил современные батареи на обнаруженные в самом дальнем углу такелага автономные палеотаблетки. Остальные Терентьев не стал трогать, оставил в штатном состоянии. «Ну что, стажер, усек, что происходит? Или объяснить?» «Лучше объяснить», — честно признался Виталий. Термоэмиттер и архаичные батареи его реально озадачили. Даже больше полотера, хотя про полотер Виталий имел одно соображение и подозревал, что оно недалеко от истины. Терентьев картинно огляделся, потом приобнял Виталия и Заварзина за плечи, так что все трое практически соприкоснулись головами, и тихо заговорил. Значит так, коллеги, рассказываю, но инфа ДСП. Улавливаешь, майор? Заварзин с готовностью кивнул, невольно слегка боднув обоих интендантов. По современным представлениям, охранные системы зеленых наших человечков работают по банальному принципу свой чужой, а критерием служат материалы, с которого сработано большинство их артефактов. Условно говоря, Свой для них будет в прямом смысле свой, сделанный по тем же принципам и из той же вырожденной материи. Я глянул спецификации енотов и их матки. В них такое не используется, как и в ПРК. Автономы же у нас, сами видите, разные. Пара новых, в них силовой агрегат еще наш, а вот питание уже современное, аккумуляторы чужих. Хотя и агрегат, собственно, сработан по схеме чужих, но на нашей элементной базе. В итоге, что мы имеем? Автоном номер 1 древний, весь насквозь наш. По логике вещей, системы чужих должны его без затей прибить, как тех же енотов. Автоном номер два — точно такой же древний, но я к нему присобачил эмитер чужих. Эмиттер, как вы имеете честь видеть, не задействован и для функционирования автонома не нужен, но для мебели присутствует. Автоном-3 — новый. В нем используются принципы чужих, но нет их материалов, агрегат земной сборки и плюс старые таблетки вместо аккумуляторов. И автоном-4. В нем агрегат опять же наш, земной, зато питание чужое, аутентичное. В итоге мы имеем весь спектр вариантов, «Схема наша плюс материалы наши. Схема чужая — материалы наши. Схема наша — материалы чужие. Ну и полностью чужой вариант, который должен оказаться для базы своим». «Понятно», — протянул Заварзин. «Номер один, по идее, должен сдохнуть. Номер четыре — выжить. А что станет со вторым и третьим, как раз поглядим». «Бинго, майор!» Терентьев отпустил коллег. Отстранился и повысил голос. «Ну что там, Джексон? Будет нам борт или нет?» «Борт готов». Референт показался в люке аппаратный. «Стоит под парами». «Печора, но не та, что вы заказывали, другая. 0,232. Уж извините». «Ладно, потянет». «Бобик выехал», — заботливо добавил Джексон. «Вам же эти железяки грузить, я правильно понял?» «Правильно! За Бобик! Отдельное спасибо, майор!» Когда окружающие вели себя корректно, Терентьев всегда был напоказ вежлив и доброжелателен. Виталий давно отметил это. «Пока мы тут грузиться будем, да до старта доедем. Пусть взлетает и сделает пару заходов над объектом по разным азимутам. Высота не ниже 300 Это важно! Не ниже 300 А потом пусть нас подбирает». «Понял. Передаю», — кивнул Джексон и исчез в глубине аппаратной. «Но...» — Терентьев хлопнул в ладони и азартно потер их одна другую. «Где там, Бобик? Не видно?» «Обед», — тоскливо вопросил один из двоих бойцов, назначенных грузчиками. «Обед? Как же?» «Обед!» Терентьев перестал улыбаться, взглянул на часы, И пару секунд поразмыслил: А на обед по дороге заедем, прямо на бобике, фигли бы, и нет. Бойцы моментально повеселели: Война войной, а кормеж к распорядку. Старый солдатский принцип проверенный временем, а значит, глубоко верный. Виталий, во всяком случае, ничуть не возражал, хотя охотничий азарт его тоже захлестнул. Не без этого подождет база полчасика никуда не денется. Бобик подъехал минут через 7-8.